Глава 16. Эксперименты. Тело забилось мелкой дрожью, ладони вспотели, но я во все глаза смотрел сейчас на крышу соседнего дома, уже зная, что там должно произойти. Однако я все же немного ошибся. Крыша горела, дымясь сразу в нескольких местах. Над ней на огромной скорости промчался необычной формы самолет, выбросив тройку спецназовцев. Следом, тут же проревел двигателями еще один, и еще одна тройка высадилась на другой стороне крыши. А вот и тот, на кого они охотятся. Я вновь, чувствуя себя как в дурацком фильме, навел камеру телефона и увеличил изображение. Перестрелка, взрывы, один из спецназовцев упал навзничь. Что-то опять рвануло, стекла в моем доме загудели. На дом напротив стал угрожающе заваливаться вниз и вбок. Раздался оглушительный рев, граничащий с визгом. Сразу вспомнились пикирующие бомбардировщики из фильмов про войну. Глайдер, что должен был забрать террориста, я ведь помню это, окутанный черным дымом под острым углом врезался в здание и взорвался. Я вовремя успел отскочить и закрыл лицо руками. Стекла в окне треснули, и вылетели со звоном, в комнату мгновенно ворвался горячий вихрь. Меня повалило с ног. Какое-то время я лежал, пока не пришло знакомое напоминание о том, что я вот-вот могу опоздать на работу. Встав и подойдя к разбитому окну, я выглянул наружу. Соседний дом обрушивался, как и в прошлый раз, секция за секцией. Но теперь среди бетонных обломков... В силовом капкане горел остов глайдера, а еще поломанные человеческие силуэты. Я отвернулся, зажмурившись для верности. Погибшие люди или пришельцы вели, неважно, кто это был, но смотреть я не смог. Невпопад подумал, хорошо, что сейчас лето, можно какое-то время и с разбитыми стеклами пожить. Хотя мастер наверняка придет быстро, особенно если совершить стопроцентную предоплату. Но это я сделаю уже по пути в мегаофис, иначе действительно опоздаю. Из-за инцидента несколько служб такси вовсе отключили свои сервисы. Другие ссылались на нехватку машин. Ого, а ведь все серьезно, похоже. Много пострадавших. В прошлый же раз, теперь я начинаю склоняться к этой безумной версии, все прошло более-менее мирно. В чем тогда разница? Хотя тут все очевидно. Если я действительно попал в прошлое, то могли ли здесь оказаться и пришельцы? Вполне. И тогда бы они явно захотели исправить то, что должно случиться через неделю. А все же пойманный террорист сможет стать ниточкой к одному из тех, кто взорвал Соул. Но тот, за кем спецназовцы сейчас охотились, скорее всего, погиб. Как бы там ни было, если у них все получится и никто не будет взрывать землю, я буду только «за». Если это все, конечно, окажется правдой. Так, я ведь хотел поспешить на работу. Вспомнив эмблему такси, которая меня сбила, а поднапрягшись еще и название я быстро нашел нужное приложение и запросил своего нового знакомого по имени Калу. И тот, надо сказать, моментально ответил на вызов. Через несколько минут я уже сидел у него в машине, выслушивая проклятие в адрес непримиримых, от рук которых сегодня погибли шестеро воинов в Вели и не меньше десятка людей. Надо же, информация о происшествии уже шла по всем каналам, радиоэфирам, и интернет-порталом. Но при этом сколько людей и вели понимают, что же происходит на самом деле. А что именно знаю я сам? Каким-то невообразимым, с точки зрения здравого смысла, образом я остался жив. Более того, перенесся в исходную точку, с которой начались мои злоключения после выхода из амнезии. Не знаю, что тому было причиной, какой-то мистический выверт, «Испытание нового оружия вели или еще черт знает что, но факт остается фактом. Я опять жив и проживаю заново те же события, только в несколько иной интерпретации. А может, я в параллельный мир попал?» «Приехали, друг», — объявил в этот момент Калу. «Обращайся, когда надо, всегда приеду». Я кивнул, расплатился и вышел из машины. Передо мной возвышался знакомый мега-офис, и теперь я, пожалуй, примерно представляю, что меня ждет на входе. Все тот же круговорот людей, торопливо допивающих кофе и спешащих к лифтам. «Эй, Макс!» – окликнул меня знакомый голос. Я обернулся. Сквозь толпу ко мне, улыбаясь, мчался Лене. В руках у него дымились два стаканчика ароматного кофе. Похоже, я все-таки был прав». И он специально набивается ко мне в друзья. «Ну что, поехали?» – спросил он, вручая мне обжигающий напиток. «В лифте попьем». «Здорово, Лень. Привет, Макс. Сестра моего коллеги Мишель, как и тогда, поприветствовала нас, заставив мое сердце биться в два раза чаще. И вовсе не потому, что она была симпатичной». «Нет, я все еще не верю. Хочу верить и одновременно боюсь». Хотя все складывается именно в пользу моей теории. Вот, скажем, обниматься я с Мишель сейчас не полез, а Лёня все равно заладил о том, что ей сейчас не до мужиков. Специально он что ли? Реверсивная психология. Так что смотри у меня. Лёня шутливо погрозил мне жирным пальчиком и направился к своему рабочему месту. Я рассеянно кивнул обогнул какую-то болтающую прямо посреди дороги парочку и, поприветствовав своих соседей, плюхнулся на стул. Ваня с Галей переглянулись. «Точно, я ведь еще не стал новым добрым Максом». А вот Светка предсказуемо улыбнулась и даже рукой помахала. «Ты чего такой потрепанный?» – спросила она. «Рядом с нашим домом теракт произошел». Ни секунды не раздумывая ответил я. Изощренно врать, чтобы не попасть в просак, необходимости нет. Сам цел остался. «Ой да, какой ужас!» – вклинилась в разговор Галя. «Пишут, что уже 23 человека погибло, а всего в доме официально зарегистрировано более 800». «Кошмар!» – Ваня даже слюной подавился. «Будем надеяться, что большинство на работе в этот момент были». Все замолчали. Обсуждать трагедию никому не хотелось. Я же испытывал смешанные чувства. С одной стороны, тоже хотелось помолчать. А с другой, вдруг какие-то еще подробности всплывут. Сейчас, кстати, еще наш бастард должен подойти. Так что лучше погрузить руку в желтый гель и начать работать. Запущена синхронизация организма с общей базой данных. Ваша личная и социальная репутация за последний год обнулены. Изменения репутации. Скалу Аркараком плюс 2. Свели Кромвелем минус 10. Нейтральная репутация с текущей планетой. Доступна дополнительная статистика. Текущий уровень батарейки 2. Прогресс 43,71%. Я так и замер. Даже рот открыл. В этот раз я не попал в полицию, и моя репутация с городом не скатилась в минус. В итоге я смог сразу увидеть свой прогресс в развитии способностей батарейки. И он был ровно на том уровне, как перед моим столь неудачным знакомством с наместником. Чёрт, а ведь он может и на этот раз захотеть со мной пообщаться. Если все остальное может подождать, то с этим нужно разбираться. И как можно быстрее.